Он вспомнил слова покойного отца. «Кто ты такой?» Это совсем не то, каким ты можешь быть. Это способен понять только вождь. Он — солнце племени. Никто не в состоянии до него дотянуться. А ты ознал, о чем говорит отец. Сила человеческого воображения равна как власть потусторонних миров выше и главнее земного и вечного. Его народ и христиан объединяло одно — вера в господство духа над телом. Он смотрел на тлеющее пламя до тех пор, пока зловещий красноватый отблеск углей не превратился в переливчатое сияние камушков, под голубой пеленой воды ему ничего не стоило пройти по мелководью и он это сделал а ты услышал плеск волн его ноги обволакивала прохлада он очнулся на сухой твердой и не горящей земле его ноги испачкала сажа но на них не было даже малейшего следа ожогов рокотуи роко туи, року туи, разнеслось вокруг. ты позволил себе перевести дыхание и поднял ружье, лишь когда фиджейцы разошлись по своим местам. Он знал, что это испытание было далеко не последним, ибо заставить человека отступить гораздо проще, чем проникнуть в его мысли и сердце. Внезапно Атэя стало горько. Он вновь Использовал свою ману для того, чтобы помочь самому себе, а не кому-то еще. Не как христианский бог, не как благородные люди. Вернувшись, Патрик, похоже, удивился тому, что знакомство прошло так гладко и мирно. Но он ничего не сказал. Когда настала пора возвращаться с поля, а те окружили мужчины. «Откуда ты?» почему оставил родное племя. Намереваясь послушать его рассказ, фиджийцы присели на корточки, но Ате был немногословен. Вместо того, чтобы распространяться о себе, он спросил их, «Почему вы боитесь белого? Ведь он один. Наш вождь был очень сильным человеком, а он его убил». Атеа покачал головой, «У него нет маны». Зато есть помощники. Нитао, Теаки, Маунуту и Калунга. Если мы убьем Белого, будет еще хуже. Тогда стреляющими палками завладеют они. Убьют и съедят неугодных, станут насиловать женщин. Это они приказали нам убить тебя. Почему же они не попытались сделать это сами? Боятся хозяина? Или меня? — подумал Атеа. В это время, как по заказу на дороге появились приближенные Патрика Тауба, это была четверка рослых, сильных, наглых парней. Один из них, проходя мимо, бросил. — Эй вы! Хозяин не любит, когда вас собирается слишком много! Больше никто ничего не добавил, но Атеа видел. Это его враги. — Будь осторожен! — заметил один из собеседников полинезийца они станут следить за тобой. Не говори и не делай лишнего, не сиди с нами, иначе они расскажут об этом хозяину. Дома Патрик, как обычно, предложил Атео Рому, а тот, как всегда, отказался. — Скучный ты человек! — заявил Тауп и придвинул к нему стопку монет. — Может, хоть это тебя порадует? А ты невозмутимо смотрел на тускло сияющие кружочки он мог понять ценность чего то необыкновенного и красивого рожденного природы но это угадав его мысли патрик расхохотался люди неведающие власти денег навсегда останутся дикарями заявил он а после сказал я собираюсь наведаться на большой остров расположенный Довольно далеко отсюда, близ побережья Австралии, тот самый, откуда когда-то сбежал. Мне надо пополнить кое-какие запасы, кое-что разузнать. К тому же, я надеюсь, привести сюда женщину. — Ты собираешься купить ее? — невозмутимо осведомился Атеа. — Белые женщины не продаются. То есть продаются, конечно, но не в таком прямом смысле. Хобот Таун, поселок для каторжников. Там есть сильные женщины. Думаю, одна из них согласится уехать со мной. Разве здесь не райское место, и она станет в нем королевой?» «Я отправлюсь с тобой?» — спросила Т. размышляя о чем-то. «Нет. Я не могу оставить дом и плантацию на черных. Они тут все разворуют. Вижу, ты быстро научился справляться с местными?» Я оставлю тебе запас оружия и пороха, в случае чего стреляй, не мешкая, а я постараюсь вернуться как можно скорее. В то время как Патрик готовился к отъезду, Атеа продолжал наблюдать за жителями деревни, ни с кем особенно не сближаясь. Четверка парней, которых Тауп иной раз угощал ромом, но которым опасался давать ружья, сторонилась пришельца. Однако при этом они делали, что хотели, и держали в страхе всю деревню. Однажды полинезиец увидел, как из зарослей выскочила одна из местных девушек, заплаканная, в разорванной юбке. Атео узнал ее. Она была красивее других, но выглядела испуганной и забитой. Звали ее Аматуку. Следом за девушкой появился Нитао, один из пресловутой четверки. Он хотел пройти мимо отеля, но тот преградил ему путь. Оставь Аматуку в покое. Ты, Джец, зловеще оскалил зубы, хочешь взять ее себе? Кто тебе мешает? Бери. Я хочу, чтобы ее не трогал ты. Почему? Я уже владел ею до тебя и буду делать это впредь. Нет. Не будешь. Ни ты, ни твои друзья с своими предками!» — сказал Атея и наставил на него ружье. В эти минуты он не собирался использовать ману. Он решил выстрелить. Не это понял. «Будь ты проклят!» — пробормотал он. забирая ее себе. Больше я до нее не дотронусь». Возможно, Аматук услышал этот разговор, потому что на следующий день к Атея подошла ее мать. Несмотря на то, что... Он был Рокутуи. Женщина осмелилась дотронуться до его руки. Прошу. В ее глазах стояли слезы. Возьми мою дочь себе. Тогда ее никто больше не тронет. Перед мысленным взором Атеана мгновенье предстал. Светлый, как солнечный луч, легкий, как ветер, образ Эмили. — Нет, — сказал он, — не возьму. У меня есть жена. Такой мужчина, как ты, должен иметь много женщин. Нет, — твердо повторила Атея, — но я обещаю, что они оставят твою дочь в покое. Женщина заплакала. Сперва ей ее владел хозяин, а потом его помощники. Теперь моя дочь вынуждена каждую ночь проводить с кем-то из них. Они заставляют ее делать такие вещи, о которых я сроду не слыхивала. Белые люди они не учат нас хорошему промолвила она и внезапно добавила ты пришел неоткуда ты принес на себе запах другого мира иного ветра скажи там живут счастливые люди прежде а ты ответил бы да а теперь промолчал на острова принадлежавшие его предкам Тоже явились белые, и теперь счастье полинезийцев будет убывать, как убывает поток той энергии, что используется неправильно. В тот вечер он отправился на берег и долго думал. Вспоминал, как фиджийцы говорили о том, что происходит с ними после смерти. Духи отправляются на небесные острова и живут там, как на земле, только все вещи у них, Ненастоящие, призрачные. В том мире вожди остаются вождями, а духи простых людей со временем поедаются более сильными соплеменниками. Духи могут посещать свою родину, и друзья могут их видеть, если не побоятся взглянуть. ты посмотрел на свой крест. Можно верить в разные вещи, но человеческая доля везде одинакова что в этом, что в загробном мире. Христиане говорили, что там может быть лучше для тех, кто хорошо вел себя здесь. Однако их собственные поступки далеко не всегда соответствовали их вере. Возможно, они придумали свою религию для того, чтобы управлять другими народами. Вернее, придумал один хороший человек, которого плохие люди постарались убить. А ты не мог сказать, имел ли он ману. Однако он точно знал, что она есть у него самого, и теперь понимал, для чего он ее получил.